«Вернись, Алиса!» — выкрикнула я в безмолвной комнате, и словно в ответ на мой призыв, в окно проник луч солнечного света, затрепетавший на узорчатом ковре. И в момент просветления я поняла, что должна вернуть контроль над ситуацией и подумать, что сказать, если приедет полиция или дойдет до того, чтобы м не самой Придется позвонить им. Спустившись вниз и порывшись в чехле от блокнота, я извлекла рекламную визитку Элдберри Коттеджа, которую держала в боковом кармане. Я перевернула ее и уставилась на чистую сторону. Затем схватила ручку из стаканчика на каминной доске и уселась Обратно в кресло, грызя ее кончик, пока думала. И, тщательно имитируя размашистые каракули своего отца, я написала короткую записку на оборотной стороне карточки. Это было грубо и достаточно сомнительно, но когда я перечитала ее, то подумала, что это лучше, чем ничего. Я засунула карточку в задний карман своих джинсов И часы пробили 6. е с Если Шарлотта вышла из дома в тот момент, когда мы закончили разговор, то она могла бы уже быть тут. Я сама установлю себе крайние сроки. Я вернусь к таксофону и снова позвоню Шарлотте, если она не появится здесь к семи. Я позвоню в полицию и расскажу им все, если мой отец и алиса не вернутся к восьми в половине седьмого я снова выглянула в окно, но снаружи был все тот же т и х и й неподвижный пейзаж маленькая улочка с живой изгородью вдоль нее высокие деревья испещренные солнцем мне хотелось бы чтобы хоть что то изменилось, чтобы я могла видеть Там все же есть какая-то жизнь. Мой желудок забурчал от голода, напоминая, что я не ела завтрака, я обыскала кухонные шкафы. Нашлось несколько жестянок с консервами и буханка хлеба, недоеденная пачка печенья и коробка хлопьев-ассорти с тремя отсутствующими пакетиками. Я провела пальцами по хлопьям, пытаясь выяснить, какие из них съедены. Алиса вскрыла упаковку этим утром. Когда она в последний раз находилась в доме? — Это могло быть несколько дней назад? — подумала я. И волна нервной тошноты подкатила из моего желудка к горлу. Я захлопнула дверцу шкафа, одновременно с громким ударом во входную дверь. Инстинктивно я замерла. «Шарлотта?» «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но если не она, то кто?» «Полиция?» Я медленно подкралась ко входной двери, глядя на ее затемненное окно. Однако за ним даже тени не мелькнуло. Я приоткрыла дверь и осторожно выглянула, постепенно раскрывая ее шире. С нарастающим чувством разочарования я поняла, что там никого нет, и что в глубине души я надеялась увидеть свою подругу. Закрыв глаза, чтобы пресечь готовые вырваться с л ё з ы я ощутила тяжелое отчаяние. Я не должна была ожидать, что Шарлотта приедет. Я начала закрывать дверь, когда почувствовала на затылке легчайшее дыхание. Волоски на моих руках стали дыбом. По коже забегали мурашки. Кто-то стоял позади меня. Я чувствовала его. Я ощущала... Неприятный древесный запах его одеколона. Он был внутри дома. Стоял в коридоре, и его дыхание обдувало мою шею. Я бы закричала, если бы крик не застрял у меня в горле. «Привет, — Привет, г а р е т прошептал Брайан, уткнувшись ртом мне в ухо. И я почувствовала, как он касается его губами. Моя рука задрожала на дверной ручке, а его протянулось через мое плечо и мягко з а к р ы л а дверь. Я медленно обернулась. Лицо Брайана оказалось почти вплотную к моему, перекошенное ухмылкой, хотя он и не мог скрыть гнев в своих глазах. «Брайан? Что?» Я попыталась отступить от него, однако мне некуда было двигаться, потому что он зажал меня у входной двери. Должно быть, он прокрался вдоль дома и проник через заднюю дверь. «Что я здесь делаю?» переспросил муж, склонив голову на бок. Ты хочешь это знать? Но где я, по-твоему, должен быть, г а р и е т Он протянул руку и взял прядь моих волос, медленно обвивая ее вокруг пальцев, поглаживая большим. Я едва заметно качнула головой. Мое сердце колотилось. Его стук отдавался в ушах. Казалось, он тоже может это слышать. «Может, мне стоит спросить, что здесь делаешь ты?» «Как думаешь?» — сказал Брайан. Он потянул меня за волосы, и хотя это было не сильно, я ощутила, как натянулась кожа на моей голове. Не нашла лису пока. Он одарил меня улыбкой, словно ножом пронзивший мою грудь. «Где она?» — выдохнула я. «Какой забавный вопрос!» Взгляд Брайана поднялся к моей макушке, когда он нежно погладил меня по волосам. «А как, по-твоему, я могу знать, что случилось с моей дочерью?» «Что?» «Ты с ней сделал, Брайан!» — в скрикнула я. «Где Алиса?» «Пожалуйста, скажи!» «Ты меня пугаешь!»